Дэн Симмонс Мерзость Часть третья. Мерзость. Глава 1 Примечание для мистера Симмонса. Вплоть до этой части я излагал свою историю преимущественно в настоящем времени, поскольку использовал записи из дневника и заметки, которые сделал летом и осенью 24-го года, а также весной 25-го. Настоящее время помогло мне оживить воспоминания. Я знаю, что это не очень профессионально с моей стороны, на эту последнюю часть своей истории я рассказывал только одному человеку и ни разу не записывал. Теперь я записываю ее так, как помню, в прошедшем времени. Но вы должны понимать, что каждое слово в ней настолько точно и правдиво, насколько я в состоянии вспомнить и рассказать, и что вы второй человек с 1925 года, который услышит эту часть истории. Джейк. Перри. через пять минут после того как пасанг подтвердил что слышит крики мы втроем дигон Пасанг и я выскочили из палатки прямо в снежный вихрь было решено что кто то должен остаться внутри и держать стойки реджи вызвалась сама а мы с джека бросили монетку и он проиграл вы все еще слышите крикнул дикон посангу нет но кое что вижу ответил шерпа Он указал вниз, в то место футах в трехстах от нас, где находились остатки двух палаток на первоначальном месте нашего пятого лагеря. Из-за снега, кружащегося в конусе света шахтерской лампы, они сразу его увидел. Красное свечение с большими валунами футах в ста ниже нас. Связавшись с веревкой, мы не стали тратить время, чтобы надеть кошки. Мы стали спускаться по крутому склону. Я шел первым. Из-за сильного ветра на камнях было не очень много снега, но толстый слой льда делает камни еще более скользкими, чем обычно. Странное ощущение. Снова идти в одних шипованных ботинках, без кошек. Мне уже не хватает ощущения безопасной опоры, которая в последние дни обеспечивали мне кошки. Через пятнадцать минут мы добрались до места нашего первоначального пятого лагеря. Одна палатка была разорвана камнепадом, Вторая рухнула, открывая нам брызги красного огня. Совершенно очевидно, что это не недолговечная ракета «Верри», а скорее железнодорожный осветительный патрон, один из тех, что мы тоже привезли с собой, красных и белых. В десяти футах от осветительного патрона на спине неподвижно лежал человек в куртке на гусином пуху, которую носили участники нашей экспедиции. Он упал рядом с клапаном целой, но упавшей палатки МИДа. Мы наклонились над ним, лампы освещали его обращенное к небу лицо и широко раскрытые глаза. «Это Лоб Санг Шерпа», — сказал Дикон. «Он мертв». Когда в понедельник утром мы встретились в четвертом лагере, Ричард сказал, что днем раньше доставлял груз в пятый лагерь с несколькими носильщиками, и Лоб Санг выполнял обязанности Сердара. Теперь, восемнадцать часов спустя, Лоб Санг, невысокий, но выносливый тигр, заслуживший должность Сердара невероятно тяжелой работой и долгими переходами, действительно выглядит мертвым. Рот открыт, зрачки неподвижные и расширены. «На сегодня хватит трупов», — сказал Пасанг и поставил на землю рюкзак. Он единственный взял с собой вещи. В дрожащем свете лампы и вихри снежинок из тяжелого рюкзака появляется кожаный медицинский саквояж. «Мистер Перри», — обратился он ко мне, — «будьте так любезны. Расстегните куртку, лапсанга, шерпы и всю остальную одежду, чтобы обнажилась грудь». Я опустился на крутой склон на одно колено, снял неудобные верхние варежки и сделал то, что сказал Пасанг, хотя не верил, что методы первой помощи помогут человеку, который выглядит мертвым, а его лицо покрыто тонким слоем кристалликов и льда, принесенных ветром. Но пасанг извлек из саквояжа самый большой шприц из всех, что я когда-либо видел, если не считать скетча, разыгранного студенческим театром в Гарварде. Игла была не меньше шести дюймов длиной, а сам шприц напоминал скорее ветеринарный инструмент, которым делают прививки рогатому скоту, никак не подходящий для человеческого существа. «Держите ему руки!» попросил пасанг и провел пальцами по голой коричневой груди лоб санга. Немигающие глаза шерпы по-прежнему смотрели в вечность. «Зачем держать ему руки?» — помнится, подумал я. «Труп куда-то собирается идти?» Пасанг деловито пересчитал ребра, нащупал под кожей шерпую острую грудину, затем обеими руками поднял шприц фута натри над телом и с силой проткнул кожу и грудину лапсанга, вонзив иглу прямо в сердце. Конец иглы, проходя через грудину, издал довольно громкий щелчок, различимый даже сквозь шипение гаснущего сигнального патрона и завывание ветра. Пасанг надавил на поршень огромного шприца. Тело Лапсанга выгнулось дугой, он слетел бы со склона горы, если бы мы с Диконом не удержали его, и маленький Шерпа начал жадно глотать ртом воздух. — Господи Иисусе! — прошептал Дикон. — Я был с ним полностью согласен. Такого медицинского чуда мне еще не приходилось видеть, и не придется следующие шестьдесят с лишним лет. — Укол адреналина в сердце, — выдохнул доктор Пасанг. — Единственное, что может его оживить. Пасанг уперся ногой в камень рядом с шерпой и выдернул иглу из его груди. Мне рассказывали, что именно таким движением солдат учит извлекать застрявший штык из тела врага. Лапсанг вздохнул, заморгал и попытался сесть. Через несколько секунд мы с Пасангом уже помогали ему встать на ноги, обутые в тяжелые ботинки. У меня было такое ощущение, что я помогаю встать Лазарю. Как ни Лапсанг был в состоянии держаться на ногах. В противном случае мы были бы вынуждены его оставить, На этой высоте даже троим людям не под силу перенести такую тяжесть на сто футов вверх по крутому склону. Вчетвером мы заковыляли вверх, к большой палатке Реджи. Мы с Диконом поддерживали тяжело дышавшего и все время моргавшего шерпу, а замыкал шествие Пасанг со своим тяжелым рюкзаком. И раньше мало было надежды, что пять человек могут выспаться под брезентовым куполом. А теперь, когда к нам присоединился шестой, Шансы на это приближались к нулю. Так что я испытывал неоднозначные чувства от того, что этот шестой оказался жив. Несколько часов назад мы разогревали на печке лунно воду и суп. А теперь Реджи дал тяжело дышащему лобсангу какао. Он залпом проглотил напиток. Когда Шерпа немного пришел в себя и, похоже, обрел способность говорить, Реджи задала ему первый вопрос. Сначала на английском, а потом на стрекочущем непальском. «Почему ты пришел сюда в темноте? Лобсанг, шерпа!» Глаза носильщика снова широко раскрылись, и в моей памяти снова всплыла жутковатая картина, как несколько минут назад эти же мертвые глаза смотрели в пространство. Он что-то пробормотал по-непальски, оглянулся и повторил на плохом английском. Вы должны спуститься, мэм Сахиб, Сахиба и доктор Пасанг. Вы должны спуститься прямо сейчас. Йети убили всех в базовом лагере.